Глава седьмая. Гуси-лебеди. Я купила яйца. Чур руками не трогать. Через две недели из них вылупится цыплята. «Живые цыплята?» — спросила Альфия. «А какие еще? Конечно, живые!» — ответили ей сестры в унисон. Они не так часто отвечали хором, поэтому все рассмеялись, кроме Альфии. И у меня будет свой живой цыпленок? Да. Ура! запрыгала Альфия. Можно его как-нибудь назвать? Ну конечно. Назови его желток. Почему это желток? Они же желтые рождаются. Не все. Как не все? А вот так! ответила Альбина. Она сделала важный вид, будто ей всегда все было виднее. Желтые? Нет. Разные бывают, вот увидишь. Давай поспорим, что желтые. Давай. На что спорим? На просто так. На просто так, я не хочу. Давай на твою заколку с цветами. Ну хорошо, но если ты проиграешь, ты отдашь мне свою пятицветную ручку. Ладно, Альфия, разбивай. Пожали друг другу руки сестры. Ну вы придорочные. Разбила спор Альфия своей маленькой ручкой. Мать разложила яйца в гнезде, где их должна была высидеть рыжая несушка. Она, как добрая мачеха, усыновила и удочерила всех, с деловым видом подошла к задаче, села на яйца и, прикрыв их своими пёстрыми крыльями, стала охранять. Мы каждое утро, а иногда и вечером, забегали к ней посмотреть, как там цыплята, но те даже не думали вылезать. «Мам, а чего они не выходят?» «Скоро, скоро», — отвечала сначала мать. «Не знаю, я сама уже жду, не дождусь. Может, опаздывают?» — ответила она на тот же вопрос через неделю. «У нас все нет. Хотя мы в один день Зинурой Аби купили яйца. У нее уже вылупились и бегают». «Кто бегает, мама? Яйца? Ты сказала, яйца бегают?» «Лови их!» — закричала весело Альбинка. «Кого?» — высунулась из спальни Альфия. «От Зинуры яйца сбежали!» «Да ну вас! Идите уже за марты. Хватит ерунду болтать!» На следующий день мы специально пошли к дому Зинуры, чтобы удостовериться, и действительно увидели, как Зинура кормит своих цыплят во дворе. «Щип-щип-щип! Цип-цип-цип!» стояла она над большой бумажной коробкой и сыпала туда пшенку. «Можно нам посмотреть?» зашли мы к ней во двор. Конечно! Проходите, вот пшено, можете покормить. Только много не кидайте. Цыплята сидели в большой коробке, желтенькие, пушистые, с большими глазами. Они постоянно шевелились, махали маленькими крылышками, важно, списком подбирая их под себя. Это было похоже на желтую пшенную кашу, которая кипела и пищала. Какой мягкий! взяла я одного цыпленка на руки. Ты чего? «Положи обратно, сейчас Зенура увидит, руки нам оторвет. «Обе?» — пошутила я. «Обе, две». «Зачем есть столько?» — продолжала фантазировать я. «Коллекционировать будет, но ну, ты скажешь». «Хватит болтать, клади обратно», — скомандовала сестра. «Вот бы нам таких же!» — положила обратно я в коробку цыплёнка. «Да будут, будут». «Когда будут? Даже мама уже не верит». — спросила я сестру, как старшую, которая должна все знать. «Может, яйца просроченные?» Незаметно сзади подкралась к нам Зинура-апа. «Надо будет проверить!» Понятия не имела я, как это сделать. «Ну, как вам мои цыплята?» — улыбалась нам Зинура-апа. «Красивые!» «Да, у меня наседка в сарае еще с десяток высиживает. Скоро еще столько же вылупится!» «Вот будет здесь веселье!» — словно издевалась над нами тетя Зинура. «А у нас что-то все нет и нет!» — грустно ответила я. И мы двинулись к калитке. «Странно. Мы же вместе покупали с вашей мамой. Может, яйца замерзли?» «Может, надо другие купить?» — проводила нас до ворот Зинура. «Сама ты замерзла, дура старая!» — ответила зло Альбина, когда мы уже шли по дороге к дому. Ей вдруг стало жалко мать, которая днем и ночью переживала за своих цыплят и в сердцах говорила «Ну, хоть сама высиживай». «Да ладно тебе! Она реально старая, очки видела у нее какие. Я таких толстых линз никогда не встречала. Говорят, через них можно как в телескоп на звезды смотреть. Вот бы нам такие, я бы все отдала, чтобы в них посмотреть», — усмехнулась Альбинка. «Лучше не надо». Мне очки не пойдут, я точно знаю. И в школе будут дразнить. Это точно. Этим только дай повод. Сразу на всю жизнь очкариком станешь. Бедный Ленар, — вспомнила я Ленара, нашего одноклассника. Да пусть сама их носит, курица слепая. Да хватит тебе. Лучше скажи, что с яйцами делать будем, — посмотрела я на Альбинку. Откуда же я знаю? Остается теперь ждать. Кажется, я придумала. Нужен только фонарик. Остановилась я. «Что? Фонариком будешь яйца просвечивать, чтобы цыплята сами на свет вышли? Дура, что ли? У меня есть идея получше. Ты со мной?» — протянула я сестре ладошку. «А куда ты без меня? Я же старшая!» Звучно ударила она своей ладонью по моей. Хлопок получился что надо. Это значило, что мой план должен был сработать.